Мама. А почему меня зовут меня все с концом? Говори громче, сынок! Я нифига не слышу в этом противогласии! <фа -х Cobillow> <рех> а как научиться писать по-арабски? Злыз да, очень просто. Берез закапываешь в нос чернила и чихаешь на бумагу. <по> На сайте федерального казначейства размещены образцы банкнот нового дизайна. Там же можно скачать версию для печати. Алло! Вы дозвонились до горячей линии секс по телефону. Я исполню все ваши желания. Люсь, это я. С работы пойдешь хлеба домой купил, ладно? <связи> <связи> Ты чё какой грустный? Ты понимаешь, суд? Ну... Э, ну? Ну, ну хомячёк у меня, любимый, повесился. Хамед повесился. Ну да, он нас предсмертную записку оставил. Ну и что там написано? Да никто его знает. потер дурацкий, мелкий.